Глава 13. Отправляясь в Баку снова, я не мог позволить себе потерю нескольких суток. Поэтому все варианты с поездами и дирижаблями были отмечены. Бродяга оставил в покое пансионат «Березка» и умотал прочь с фазиса, навстречу приключениям. Я имел при себе пару винтовочных патронов, обработанных добрым эхом, Дозвуковые боеприпасы к Нагану с керамическими сердечниками и обширный арсенал холодника. Домоморф встроился в мансардный этаж заброшенной гостиницы на северной окраине города. Море из окон почти не просматривалось. Мы видели лишь нескончаемые кварталы частного сектора, автомойки, зеленый квадратик сквера. И шумную магистраль, по которой носились потоки машин. Заброшек в этом районе хватало. Недостроенные дома местных жителей, обшарпанные пакгаузы, складские крыши и кирпичные заборы, усиленные колючей проволокой. «Дыра!» — констатировала Джан. Федя мнение морфистки явно не разделял. Высунувшись по пояс из распахнутого насти шакна, мальчик жадно рассматривал захолустье, в котором мы оказались волею судеб. «Не упади!» — предупредил я. «Угу!» Оружейник восхищенно присвистнул. «Мы ведь далеко от центра!» — не унималась Джан. «Как ты собираешься туда добираться?» «На метро!» — спокойно ответил я, плюхнувшись в кресло. «Оно тут есть, между прочим». Девушка не стала возражать. Присела на краешек дивана, вздохнула и уставилась во второе окно, за которым проплывали гонимые ветром облака. Даже не облака, а обрывки туч, которые перемешивались, сгущались в серую кашу и не сулили ничего хорошего. Во второй половине дня синоптики передавали дождь, но сейчас было утро, и я рассчитывал справиться со своей миссией в сжатые сроки. — Ты убьешь его? — спросила Джан. — Делаю квадратные глаза. — Кого? — Спиранского. — Пусть живет. — А как заберешь компас? — Украду. «Это шутка, наверное». Федя задвинул раму на место, отрезав холод и ветер. «Он же через стены спокойно проходит», — вступился за меня толстяк. «Конечно, он может украсть эту штуковину». «Сама посуди», — добавил я. «Зачем убивать этого коллекционера? Я возьму то, что мне нужно, и мы вернемся в славный город Фазис. Ужинать будем в пансионате. А город посмотреть...» — возмутился Федя. — Что тут смотреть? — фыркнула Джан. — Холод, ветер, дождь собирается. Все как у нас. Я встал со своего места. — Тут есть пара мелких магазинчиков. Купите себе чего-нибудь поесть. Выходите по одному, чтобы кто-то всегда висел на телефоне. Договорились? — Угу! — кивнул оружейник. Коридор, связывающий гостиную со спальнями и кухней, был довольно компактным. Домоморф основательно ужался, чтобы втиснуться в мансарду, не привлекая к себе лишнего внимания. Баку не сравнит с фазисом в плане дождей. Осадков здесь выпадает гораздо меньше, но с приходом зимы настоящей проблемой становится ветер. Пронизывающий, холодный, злой. Поэтому коренные бакинцы уже в ноябре переходят на кожаные куртки. Для такой погоды они подходят лучше пуховиков. У меня не было времени на основательную подготовку, поэтому надел то, что под руку подвернулось. А подвернулись плотные черные джинсы, крепкие ботинки, шерстяной свитер и штормовка с капюшоном. От арафатки я избавился. Вместо нее ухитрился раздобыть балаклаву. Наткнулся случайно, слоняясь по Гранд-базару в поисках зимней шапки. Наган отправился в набедренную кобуру. Кастет в боковой карман штормовки. Загрузившись таким образом, я смог избавиться от рюкзака, сковывающего движение в драке. Я, конечно, не планирую вступать в бой со Спиранским, но к любым неожиданностям лучше приготовиться загодя. Образ артефакта намертво врезался в мою память. Прозрачный диск с блуждающей точкой внутри. По размерам чуть меньше ладони. Я не имею ни малейшего представления, как эта вещь работает и сколько она весит. Перекупщик сказал сопоставимо с монетой. «Бродяга», — позвал я. «Слушаю, Сергей». «Что с коммуникациями?» «Все подключено». «Дай мне номер своего телефона». «Записывать длинный ряд цифр мне было некуда. Пришлось запоминать». «Уходишь?» В голосе Джан мне почудилась тревога. «Типа того». Сергей». Девушка оказалась рядом и заглянула мне в глаза. «Пообещай, что не будешь рисковать без надобности. Этот коллекционер, он не дурак, и он довольно опасен. С чего ты взяла?» Морфистка вздохнула. «Обрывки чужих снов. Не думай, что ты круче всех. Всегда есть кто-то сильнее», — улыбнулся я. «Не переживай. И присматривай за Федей». «Нечего за мной присматривать», Раздалось из дальнего конца коридора. «Я сам за вами присматриваю». Когда дверь закрылась, я бросил мимолетный взгляд на левую руку. Рубцы, оставшиеся после неудачных экспериментов с ножом, уже затянулись. Без мысли карты я никогда бы не отыскал это место. Вереница тихих улочек с односторонним движением и запаркованными на тротуарах машинами. Арка, глухой дворик и гостевой дом, пробуждающий мысли о старинных дворянских усадьбах. Я понимал, что в десять утра проникнуть внутрь незамеченным — такое себе. Шансы близки к нулю. Сюрприз номер один — гостевой дом принадлежит самому Спиранскому. Это я выяснил, связавшись с телефонисткой и поведав ей сопливую историю о потерянном родственнике. Женщина сжалилась над несчастным пареньком и выдала адрес. Сверившись с картой и посетив библиотеку в субботу вечером, я убедился в том, что гостевой дом богини Ветров числится в собственности вездесущего коллекционера. Получается, Спиранский остановился сам у себя. Добираясь в нужный район на метро, я продумывал свои действия. С кем я столкнусь? Очевидно, что не только с самим бесом, но и с персоналом гостевого дома. Администратор, горничные, возможно, охрана. Цель визита Спиранского в Баку туманна. Может быть, коллекционер собирается посетить очередную антикварную лавку. Или, что более вероятно, проверить бухгалтерию гостевого дома». Так или иначе, я не могу лезть в осиное гнездо без предварительной разведки. Светиться перед окнами Спиранского тоже нельзя. Что мне остается? Проникнуть в ближайший подъезд с черного хода и приступить к наблюдению. В качестве обзорной площадки я выбрал окно между третьим и четвертым этажами. Отсюда до гостевого дома Спиранского было рукой подать. При этом меня скрывала крона растущего во дворе Платана». Убедившись, что в подъезде тихо и никто не будет мне мешать, я включил свое суперзрение. Платан сделался прозрачным, как и внешняя стена богини ветров. Фокусирую взгляд еще сильнее, чтобы пробить внутренние перегородки и перекрытия. Все, теперь идеально. Срисовываю обитателей. На первом этаже сидит администратор. Читает книгу со скучающим видом, насколько я могу судить. При стройке флигеля наводит марафет горничная. На кухне повар что-то готовит. Переворачивает лопаточкой мясо на сковороде, заглядывает в духовку, сыплет специи в кастрюлю. Разобравшись с этим, начинает с бешеной скоростью нарезать овощи. А вот и постояльцы. В комнате на втором этаже, обнявшись, спят парень и девушка. Наверняка провели бурную ночь и проснутся ближе к полудню. На третьем уровне подтянутый мужчина в костюме тройки стоит перед зеркалом, причесывается. Мужчине около тридцатника, он следит за собой и явно предпочитает шить костюмы на заказ. Я вижу отражение в зеркале, породистое лицо, гладко выбритые щеки, тонкие усики и бородка. Других постояльцев в гестхаусе нет. Спиранский? Я не могу быть уверен в этом. Продолжаю изучать постояльца, заодно сканируя интерьер комнаты. Дорого богато, при этом минималистично: двуспальная кровать, письменный стол, кресло и платяной шкаф, встроенный в нишу, выход на балкон, двери в санузел и коридор. Если передо мной хозяин гостевого дома, где он прячет артефакт, я бы носил с собой это надежнее всего. Даже сейф не является гарантией безопасности, когда речь идет о компасе. Мужчина отходит от зеркала. Достает из деревянного ящичка гаванскую сигару, с наслаждением нюхает, затем обрезает и раскуривает. По комнате расплывается сизое облако. Взяв с рабочего стола ограненный стакан с чем-то янтарным на дне, мужчина делает небольшой глоток. Через минуту объект наблюдения оказывается на балконе. Смотрит на кроны деревьев, играющих во дворе малышей. Судя по выражению лица, постоялец что-то обдумывает. Допив алкоголь, возвращается в номер. И начинает звонить. Похоже, все номера оснащены телефонами для вызова прислуги. Но мужчина не интересуется завтраком в номер. Администратор на первом этаже продолжает читать книгу. Постоялец с кем-то разговаривает, попыхивая сигарой. Общение спокойное, но во взгляде мужчины легкое раздражение. Тем временем появляется новый персонаж. К парадному входу богини ветров подъезжает такси, из которого вылезает импозантный тип. Этот упырь гораздо старше постояльца, общающегося на третьем этаже по телефону. Я вижу пятидесятилетнего матерого волчару с длинными седыми волосами, собранными в пучок на затылке. Тип носит приталенное черное пальто, широкополую шляпу и трость. Таксист поспешно открывает багажник, извлекает оттуда коричневый саквояж и протягивает клиенту. Взамен получает мятую купюру и несколько крупных монет, явно рублевых. От моего взора не укрывается, что приехавший на такси мужик носит перчатки. Такси неспешно разворачивается и ныряет в арку. Обладатель шляпы подходит к кованым воротам и нажимает кнопку звонка. Администратор вытягивается в струнку, прячет книгу и тянет руку к дальнему краю конторки. Громко лязгает запирающий механизм. Человек в шляпе отворяет калитку, входит во двор гостевого дома, поднимается по ступенькам крыльца. И вот он уже в вестибюле. Ставится кваяш на банкетку, но трость из рук не выпускает. Начинается вежливый разговор, в ходе которого делается запись в амбарной книге. Новый постоялец расписывается и передает деньги администратору, взамен получая ключ. Появляется симпатичная девушка в униформе служанки и отводит клиента на второй этаж, показывая номер. Я возвращаюсь к мужчине с сигарой. Пожилой тип меня больше не интересует. Информация, полученная Джан, указывает на то, что Спиранский прибыл в Баку два дня назад, что отсекает сегодняшних визитеров. Закончив разговор, постоялец вешает трубку. Несколько секунд сидит неподвижно, продолжая попыхивать сигарой. Пепел сбрасывается в прикольную безделушку. То ли череп, то ли панцирь ископаемого животного. С такого расстояния не определишь. Докурив, мужик в тройке идет к шкафу, сдвигает одну секцию, долго копается в темных недрах, после чего извлекает... Я затаил дыхание. «Нет, не показалось!» Постоялец усаживается в кресло и подносит к глазам полупрозрачный круглый предмет. Ничем иным, кроме компаса, это быть не может. Я изо всех сил напрягаю зрение, чтобы рассмотреть блуждающую точку, но между мной и Спиранским минимум 50 шагов. С такой дистанции артефакт кажется простым кругляшом, линзой, не отличающейся от увеличительного стекла по форме и размеру. Раздражение уходит. Теперь постоялец доволен своим приобретением. А еще, мне кажется, или бес не знает, как пользоваться компасом. Он крутит игрушку в руках, встряхивает, подносит к глазам, проводит пальцами по гладкой поверхности. Недоумение сменяется злостью. «Мне что, вдобавок ко всем плюшкам еще дальнозоркости прибавили? Я ведь не могу видеть всего этого». Расстояние слишком большое, чтобы считывать эмоции. Спиранский откладывает диск на прикроватную тумбу. И я понимаю, что игра началась. Не знаю, что это за господин с седыми волосами, но он поднимался по лестнице на третий этаж. Шляпа, пальто и саквояж исчезли. Постоялец оставил при себе лишь трость, которую иногда прокручивал в руке, словно барабанщик-палочку на рок-концерте. Поравнявшись дверью в номер Спиранского, пожилой аристократ застыл. Руки в неизменных перчатках сложены за спиной. Пальцы продолжают крутить трость. Вслушивается. Не удивлюсь, если этого типа направило «Черное око». Я думал, что опережаю конкурентов, но мы готовы финишировать одновременно. Ждать нельзя. Пора действовать. Я пулей спустился на первый этаж... Вышел из подъезда и направился к гостевому дому. Пересек двор, просочился сквозь ограду и свернул на каменную дорожку, огибающую здание по периметру. Достигнув черного хода, остановился и натянул балаклаву. Ветер яростно гудел в водосточных трубах. Прохожу сквозь стену и попадаю в полутемное помещение, явно предназначенное для слуг». Это крохотная коморка с продавленным диваном, парой банкеток и бормочущим в углу телевизором. Перед зомбоящиком сидит плотный мужчина в сером комбинезоне, возможно электрик. Стараясь не шуметь, делаю три шага вправо и проникаю в коридор. Преграды меня не останавливают. Винтовая лестница выводит меня к неприметной дверце, ведущей на террасу третьего этажа. Я снова на улице, только с другой стороны дома. Паника нарастает. Мне очень не нравится седой старик с тростью. Терраса оснащена металлическим трапом, с помощью которого я выбираюсь на крышу. Наклон градусов 30. Не катастрофично, но стоит проявлять осторожность. Под ногами черепица. Огибаю дымовую трубу, связанную с камином в холле. Спускаюсь на пару метров по скату и застываю. Кажется, здесь. Ошибка может привести к неприятным последствиям. Смотрю под ноги, вкачивая немного энергии Ки. Да, я прямо над номером Спиранского. Бессмертный вставил в глаз нечто, смахивающее на ювелирный монокль. Рассматривает добычу, тщетно пытаясь разобраться в устройстве. Затем откладывает артефакт вместе с оптическим прибором, встает из-за рабочего стола, пересекает комнату и скрывается в туалете. Дверь заперта, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Боги, ну как же это тупо! Черепица, балки и все остальное превращается в дым. Я приземляюсь на необъятную кровать... Перекатываюсь, вскакиваю на ноги и одним движением смахиваю со столешницы компас. А в следующую секунду пожилой господин с тростью телепортируется к окну. «Ненавижу прыгунов».